Глава шестая В гостях у племени охотников Метров сто они прошли по гладкому, словно отполированному полу. Затем пол начал полого подниматься. Кое-где встречались светлые столбики сталагмитов. Сверху падали редкие капли воды. Алиса запрокинула голову, посветила фонарём. Оказалось, что потолок здесь совсем невысок. С высоты трёхэтажного дома свисали многочисленные сосульки сталактитов. И чем дальше они шли, тем ниже опускался потолок, и гуще становились столбики и сосульки, кое-где они соединялись, образуя неровные, тонкие посередине стволы, будто путешественники попали в лес. «Как бы нам не заблудиться, это будет глупо», — сказал Пашка. «У меня компас на руке», — сказала Алиса. Ему здесь нельзя доверять. Вдруг где-то рядом запасы магнитного железняка. Пойдём обратно? Погоди, что-то блестит. За лесом сталактитов поднималась гладкая скала. Она была чёрной, лишь кое-где поблёскивали звёздочки светлых краплений. Как ты думаешь, это алмазы? Спросил Пашка. Надо бы в справочник по минералогии поглядеть, ответила Алиса. Но я его не взял. Зато я взяла ответила Алиса. «Только он на борту остался». Пашка попытался отковырнуть кусочек скалы, но ничего не получилось. Нож только скользил по её поверхности. «Легкомысленно ты отнеслась к путешествию», сказал Пашка. «Надо было молотки взять, взрывчатку». «В следующий раз возьмём», ответила Алиса. «В следующий раз поедешь с кем-нибудь ещё», мрачно сказал Пашка. «Лучше бы я вокруг дома саркаши Аркашей пошёл». Сражались бы сейчас с пауками и гусеницами. Всё интереснее. Здесь никакой жизни нет. Но Пашка глубоко заблуждался. Алиса вдруг почувствовала, что они не одни. Нет, она ничего не услышала и не увидела. Так же тихо вокруг, но воздух шевельнулся. Будто повеял лёгкий ветерок. Алиса оглянулась. Лучуя фонаря скользнул по столбам сталактитов и отразился в человеческих глазах. Кто-то наблюдал за ними. «Пашка, ну что ещё?» «Пашка, здесь кто-то есть?» «Где?» Алиса не успела ответить, потому что раздался пронзительный свист. И со всех сторон на них кинулись какие-то чёрные страшные существа. Навалились, повалили на каменный пол. Алиса отбивалась как могла. Её пальцы хватались за шерсть, за крепкие корявые пальцы, скользили по мощным мышцам. Но сопротивление было безнадёжно. Она почувствовала, как её поднимают и тащат. «Пашка! Я здесь!» Алиса сообразила, что её несёт кто-то большой и сильный, перекинув через плечо. Она стала молотить кулаками по спине этого существа, но оно не обращало на это внимания. Путешествие закончилось быстро. Алису кинули на землю. Она увидела, что неподалёку горит большой костёр. Мохнатые люди, что схватили тиранавтов, окружили их — и переговариваются между собой, возбуждённо и громко. Язык этих существ состоял не из слов, а из каких-то междометий. Так как Алису никто не трогал, она приподнялась и села. Пашка лежал рядом. «Пашка», — сказала Алиса, — «ты живой?» «Живой», — ответил Пашка. «Только они мне по голове стукнули». Услышав голоса пленников, мохнатые люди принялись ещё громче ухать, ахать и рычать, но в их поведении не было ничего враждебного. Вернее всего, они были очень удивлены, увидев в своем подземелье таких странных гостей. Местный ребенок вертелся возле Алисы и трогал её ручонками. Алиса направила на него свет фонаря, ребенок зажмурился и заверещал, а большой мохнатый человек, что тащил Алису, рассердился и ударил кулаком по фонарю. Удар был такой сильный, что Алиса поняла. Ещё раз стукнет фонарь в дребезге. Так что она выключила фонарь и мохнатый успокоился. А ребёнок отбежал к костру и тер глаза. Плакал. Мохнатая женщина подошла к нему и стала успокаивать. «Ух», — сказал мохнатый человек, — «ты?» «Я Алиса», — ответила Алиса, поднявшись на ноги. Она ткнула себя пальцем в грудь и повторила. «Алиса». Мохнатый охотник подумал немного. Его маленькие, спрятанные в глубоких глазницах, под низким покатым лбом глазки заморгали. Видно, мохнатый соображал. Наконец он сообразил и произнёс. «Алиса!» и ткнул её в грудь коротким пальцем. Потом ещё подумал, ткнул себя пальцем и сказал «Рын!» И все мохнатые вокруг повторили «Рын! Рын! Ух, как рын!» начал положено!» — сказал Пашка. «Первая встреча доктора Ливингстона с дикарями на реке Замбезе!» Он сделал шаг вперёд и, ткнув себя в грудь, сказал «Павел Гераскин, Москва!» Эти слова привели мохнатых в полное замешательство. Никто из них не мог выговорить таких сложных слов. Мохнатый начал было стараться. «Ави, аски, мова». Потом махнул рукой и отвернулся от Пашки. Зато при виде Алисы он рассмеялся, показав все свои могучие клыки и повторил. «Алиса». Потом снова показал на себя и повторил. «Рын». Остальным Алиса тоже понравилась. Мохнатые люди по очереди подходили к ней, и каждый представлялся, и каждому Алиса называла своё имя. Пашке это не нравилось, но на него никто не обращал внимания. Потом мохнатые люди повели Алису к костру и посадили на круглый камень. А когда Пашка тоже постарался занять там место, его оттолкнули в темноту, и рын зарычал, показав клыки. Пашка счёл за лучшее подчиниться. На костре, насаженное на железные пруты, жарилось мясо. Один из мохнатых людей долго выбирал куски получше, потом протянул прут Рыну, который был здесь главным. Рын понюхал, одобрил мясо и, сняв кусок с прута, дал Алисе. «Спасибо», — сказала Алиса. Сзади из темноты донёсся шёпот Пашки. «Он рук не моет». Сам Пашка не отличался чистоплотностью, но сейчас у него было плохое настроение. Алиса откусила кусочек. Мясо было мягкое, но не солёное. «Как?» — спросил Рын. «Ах, добро, кускус!» «Ах, кускус!» — согласилась Алиса. «Они здесь подземных крыс едят», — сказал злобно Пашка. Рын услышал голос Пашки и не одобрил его тона, потому что, не поворачиваясь, сметнул назад большую кость. Послышался удар и Пашкин крик. «Так и убить можно!» — Алиса вскочила. «Пашка, тебе больно?» Еще бы Кросоеды проклятые. Ты, Алиса, как хочешь, но я возвращаюсь в лодку и беру курс наверх. В самом деле, он, конечно, никуда без Алисы не двинется, но унижений Пашка не выносил. Пашка. Ах, сказала Алиса Рыну. Ух, хороший. Нет, отозвался Рын. Он групп. Групп, групп, групп, закричали остальные мохнатые люди. Алиса обернулась и протянула Пашке кусок мяса. «Не надо!» — гордо сказал он. «У меня в лодке жареная курица есть». Но мясо сжевал в мгновение ока. Подошли две дикие мохнатые женщины. Они стали щупать Алисины волосы, гладить шершавыми пальцами её лицо. Алиса терпела, хоть и было страшновато. «Алиса!» «Тут Алиса. Кус-кус кускус — сообщил Рын. «Нет!» — сказала Алиса. — Спасибо за гостеприимство, но у нас здесь дело. Издали послышались голоса. Они приближались. Мохнатые люди поспешили туда, где тускло светили факелы. Вскоре к костру подошла ещё одна группа подземных жителей. Они волокли за собой большую мохнатую тушу. Морда была оскалена, острые зубы оскалены. Это же медведь! Огромный чёрный Медведь! «Вот это добыча!» — сказал Пашка. «А ты говорил крысы», — сказала Алиса. «Но крысы они тоже едят, даю слово», — сказал Пашка. Женщины сбежались к медведю, начали каменными скребками сдирать с него шкуру. Главный охотник, седой, хромой, обросший шерстью так, что сам был похож на медведя, сел к костру и, посмотрев на гостей, спросил рынок кто такие. Рын начал объяснять больше жестами, чем словами. «Я попрошу с ними на охоту» сказал Пашка. «С моим ножом я для них находка». И «Этого ещё не хватало», сказала Алиса. «Нам пора уходить». «Нет», сказал Рын. «Кускус, свежий медведь». «Он прав», сказал Пашка. «Пещерного медведя мы ещё не пробовали». Охотники у костра принялись петь. Пели они заунывно, медленно и однообразно, а вместо припева хором рычали. «Алиса, оттуда!» — спросил Рын, показывая наверх. — Да, — сказал Алиса. — Я оттуда, — сказал Рын. — Но? Он искал слова, которых у него в языке было совсем немного. — Давно? — спросила Алиса. — Ой, да, — сказал дикарь. Он стал показывать руками, как давно, и по мере того, как он рассказывал, Алиса поняла, что язык жестов становится ей всё более доступен. А потому как Пашка, сидевший рядом, поддакивал Рыну... Стало ясно, что и Пашка всё понимает. Много-много лет назад, — показал Рын, — никто не помнит сколько, племя его жило на земле наверху, где солнце, хорошая охота. Но потом пришли другие люди, похожие на Алису и на Пашку, совсем без волос. Была война, многих мохнатых убили, и оставшиеся спрятались в пещерах. Но безволосые люди добрались и до пещер, поэтому мохнатые ушли глубже под землю. Пока не забрались так глубоко, что и забыли путь обратно. Вы же неандертальцы, сообразил Пашка. Не, -а -а. что? спросил Рын. Пашка сказала Алисе укоризненно. Как же Рын может знать слово, которые изобрели совсем недавно? А я думаю, что они сами себя так называли, сказал Пашка. А наверх не хочется, спросила Алиса. Она тоже помогала себе жестами, и Рын её сразу понял. «Страшно!» — ответил Рын. «Потому что и люди нас убьют!» «Нет!» — возмутился Пашка. без «Безволосые никого не убивают. Они цивилизованные. Они овладели природой и летают в космос!» Рын Пашку не понял, но улыбнулся. «Ты же видишь!» — сказала Алиса. «Мы не хотим зла!» «Вы другое дело!» — ответил Рын. «Ты хорошая!» Ты так похожа на женщину, которая попала к нам давно, когда Рын был маленьким. Она пришла сверху и осталась жить у охотников. Рын её очень любил. «Наверное, тоже заблудилась», — сказал Пашка. «Я покажу», — сказал Рын. Он повёл гостей внутрь низкой пещеры, где остановился перед гладкой стенкой, на которой было много рисунков мелом. «Смотри», — сказал Рын. На стене был портрет женщины с длинными белыми волосами. Портрет этот был приблизительный, как будто его рисовал пятилетний ребёнок, так что угадать, кто нарисован, было невозможно. «Смотри!» — Пашка бегал вдоль стены рассматривал рисунки. «Это мамонт. А это саблезубый тигр. Они здесь водятся?» «Совсем мало осталось», — сказал Рын. «Кускус -кус нет. Даль, ходи». «Наверное, когда неандертальцы скрывались здесь от древних охотников, — сказала Алиса, — то и животные тех времён тоже стали прятаться в пещерах». «Он... Кускус -кус что? — спросила Алиса, показывая на мамонта. Молодая женщина, что несла факел, нагнулась и подняла с пола белёсую тряпку. Алиса увидела, что это белый лишайник. Значит, здесь есть подземные растения, которые никогда не видели света». «Рын, кускус нет». Сказал охотник, это значило, что лишайники не годятся людям в пищу. «Ого!» — воскликнул Пашка. «Что мы видим?» На стене был изображён настоящий дракон, вокруг которого, словно для масштаба, были нарисованы маленькие человечки с копьями. «Драка», — сказал Рын, — «много кускусного бух». И Алисе стало ясно, что в таком драконе много мяса, и он — желанная добыча для неандертальцев. Но, к сожалению, охота на него очень опасна, и многие погибают во время неё. И чтобы Алиса в этом не сомневалась, Рын показал на лежащего у ног дракона человечка. «Омба», — сказал он. Пашка, не отрываясь, глядел на дракона, и Алиса поняла, что теперь Пашка не поедет обратно до тех пор, пока не отыщет и не поразит в честном бою подземное чудовище. учти сказала Алиса. «Если драконы здесь и сохранились, то их нужно немедленно занести в Красную книгу и охранять, как зеницу ока». «Ладно», — согласился Пашка. «Одного мы с тобой поразим, а остальных будем охранять, как зеницу ока». «А кто рисовался это?» — спросила Алиса. «Рын». Охотник ударил себя кулаком в грудь, и звук получился такой гулкий что по пещере раскатилось эхо. Женщина подняла с пола кусок мела, Рэн жестом велел Алисе встать к стене, прижавшись спиной, и быстро обвёл её мелом. Потом велел отойти и показал на Алисин силуэт на стене, очень гордый своим мастерством. «Так каждый может», — сказал Пашка. «Тоже мне художник». Но этим работа рано не кончилась. Поглядев на Алису, он вернулся к своему рисунку и нарисовал два кружка на месте глаз, потом вертикальную полоску нос и горизонтальную рот. Затем подошла очередь волос, Их он нарисовал прямыми линиями. И теперь Алиса стала точной копией той женщины, что была нарисована раньше. Сходство поразило и самого художника. «Ох!» — воскликнул он. А женщину, которая держала факел, больше всего потрясло мастерство художника. Жестами и междометиями она уверяла, что сходство портрета с Алисой потрясающее. И она так громко восторгалась, что сбежалось всё племя. И, конечно же, все были потрясены талантом Рына. Тут Пашка не выдержал. Он отобрал у Рына кусок мела и заявил. «Хоть в школе по рисованию у меня всего четвёрка, и художником я становиться не намерен, но я обязан показать, что умеет делать обыкновенный талантливый школьник 21 века». Он велел молодой женщине с факелом встать у стены и принялся рисовать её портрет. Портрет был не очень удачным, но, разумеется, куда ближе к действительности, чем работа Рына. Алиса предпочла бы, чтобы Пашка не демонстрировал свои таланты, но останавливать его — это значит ещё более укрепить в упрямстве. Так что она терпела и ждала, чем это кончится. Всё племя глазело на Пашку. Принесли ещё факелов, чтобы приезжему художнику было сподручнее. Пашка увлёкся. Очень натурально изобразил шерсть, скошенный лоб — Маленькие глазки даже шкуру, в которую женщина была закутана. Минут двадцать он трудился. Потом отошёл на два шага, склонив голову, обозрел свой труд и сказал. «Готово. Принимайте работу». Охотники вежливо смотрели на стену, потом хромой охотник сказал. «Шкура похожа». Охотники разошлись, а женщина поглядела на своё изображение и вдруг заплакала. Её подруга обняла натурщицу и повела прочь. Алиса и Пашка остались одни. «Ничего не понимаю», — рассердился Пашка. «Я же старался. Неужели моя картина хуже, чем эти детские каракули?» «Не знаю», — сказала Алиса. «Может быть, они не привыкли к таким рисункам?» «Да», — утешил себя Пашка. «Им ещё расти и расти, пока они поймут искусство». Они вернулись к костру. Охотники подвинулись, освобождая им место. Пока жарилась медвежатина, молодые женщины спели гостям песню, а воины сплясали боевой танец, в котором они очень понятно изобразили, как охотятся на мамонта. «Рын», — спросила Алиса, «а почему Пашкина картины вам не понравилось Рын ответил, что понравилось но видно было, что говорит он это только из вежливости. Алиса пристала, «говори правду». И Рын, вздохнув, объяснил, что Пашка, к сожалению, не понимает искусства. Искусство должно показывать не то, что видишь, а то, что хочешь увидеть. Если ты рисуешь картину охоты, то зверь должен быть побеждён. Если ты рисуешь человека, то человек должен быть красивым. Вот Алису Рын нарисовал красивый а Пашка нарисовал кыну, очень некрасивый Он показал, что у неё на теле волосы, что у неё маленькие глазки и низкий лоб. Но это же не искусство. Может быть, Алиса... Не все тонкости речи Рына поняла, но главное было ясно. Не быть здесь Пашке великим художником. Охотники спрашивали Алису, как там наверху, как охота, есть ли мамонты. И когда Алиса пыталась объяснить, что там уже совсем другая жизнь, что безволосые люди на мамонтов не охотятся, её не понимали. — А чего бы вам не вернуться наверх? — спросила Алиса. — Вас там никто не обидит. — Обидят. — ответил Рын уверенно. — Можно послать кого-то из вас, пускай поглядит. — Нет, — ответил Рын, — мы знаем. Безволосы охотятся на нас и очень мучают. После обеда Алиса спросила. — Пашка, а где фотографии брата Гарольда? Нужно её показать неандертальцам. Может, они его увидели? — Правильная мысль, — сказал Пашка. — Я как раз собирался сходить на лодку и принести фотографию. И заодно принести оттуда чего-нибудь вкусненького для наших хозяев. «И об этом я тоже подумал», — сказал Пашка. Он включил фонарь и пошёл к лодке. Никто его не останавливал. Нужно человеку куда-то сходить. Его воля. «И куда вы дальше?» — спросил Рын. «Вниз», — сказала Алиса. «У нас там дело». «Нет», — сказал Рын. «Вниз нельзя. Внизу плохо. Внизу вас обидят». «Но что там такое?» Там царство Четырёхглазово». При этом имени все вокруг костра начали водить ладонями у лица, видно, отгоняли злого духа. Женщины завывали, дети пулакали, а мужчины били копьями в пол и угрожающе рычали. «Чем он опасен?» — спросила Алиса. «Он дракон?» «Он хуже дракона. дракон Дракона мы кускус, а Четырёхглазы нас кускус». «Людоед?» «Много наших людей погибло, навсегда попав в его царство», — объяснил Рын. Тут вернулся Пашка с целой коробкой спелых яблок. Неандертальцы сначала не хотели их есть, боялись, но потом, видя, как Пашка хрустит яблоком, последовали его примеру. Ну и радость началась. Алиса следила, чтобы и маленьким досталось, и старикам, которые выползли откуда-то из пещер. К счастью, Семён Иванович не пожалел яблок, и всем хватило. — Вот это вы будете есть каждый день, если подниметесь наверх, — сказала Алиса, которая очень хотела, чтобы неандертальцы вернулись на поверхность. — Но мы не знаем туда пути. Давно уже обвалились все пещеры и забыты ходы, — сказал Рын. — И не мечтай, обойдёмся без этих красных шаров, — сказал хромой охотник. — Там безволосые, там друзья четырёхглазово. Пашка воспользовался паузой и вытащил фотографию Гарольда. «Простите», — сказал он, протягивая её Рыну, — «Вы не видели где-нибудь такого человека?» Рын взял фотографию, посмотрел на неё, и вдруг лицо его исказилось гримасой ужаса. «Нет!» — закричал он. «Никогда!» Другие неандертальцы, любопытствуя «Что ж так испугало смелого охотника?» подходили, смотрели на фотографию, и при виде лица Гарольда Ивановича Их охватывал ужас. Женщины тащили детей, прятали их в темноте. Охотники потрясали копьями. «Чё вы так испугались?» — спросил Пашка. «Это фотография одного хорошего человека, энтомолога. Мы его должны спасти. Вы что, фотографии раньше не видали?» Но Алиса уже поняла, что не фотография — дело. Эти люди узнали Гарольда Ивановича почему-то его испугались. «Кто он такой?» — спросила Алиса у Рына. ты «Знаешь», — сказал он, — «я не знаю о нём ничего плохого». «Ты его друг», — сказал Рын и поднял копье «Они его друзья, они шпионы Четырёхглазова», — раздались крики. Несколько копий уткнулись в грудь Алисы. Пашка отступал от занесённого над его головой каменного топора. «Честное слово, мы ничего не знаем», — закричала Алиса. «Мы его даже никогда не видели». «Ещё мгновение нас убьют», — поняла она. «Это же дикие люди!» Но в этот момент раздался голос рынна «Охотники Великой пещеры не проливают кровь детей. Остановитесь!» Остальные нехотя опустили оружие. «Может быть, они в самом деле ни в чём не виноваты?» — сказал Рын. «Они пришли сверху, а не снизу». «Тогда пускай уходят!» — сказал хромой охотник. «Пускай уходят!» — закричали остальные неандертальцы. «Пошли, Павел», — сказала Алиса. «Пошли. Нас здесь не поняли», — сказал Пашка и поднял фотографию Гарольда Ивановича с пола пещеры. «Может, ещё пригодится». Когда они уходили, ни один неандерталец не тронулся с места. Вслед им глядели враждебные глаза. Отойдя метров на сто, Алиса обернулась. Сзади по-прежнему горел костёр, и вокруг него чёрными сутулыми тенями стояли охотники. «Ничего страшного», — сказал Пашка. «Спустимся пониже, найдём дракона».